Октавиан Август, первый среди равных. Император Август, чьи годы жизни 63 до нашей эры, 14 нашей эры, рубеж дохристианской и новой эры, человек многоликий. В памяти человечества он великий правитель вечного Рима, который оставался у власти в течение 40 лет. Сам Октавиан считал, что покончил с гражданскими войнами. В определённом смысле это так, но до этого он принимал в них активное участие. При Августе утвердилась новая форма политического правления, которая получила название принципат. Это монархия в республиканских одеждах. Она театральна, как многое в жизни Октавиан. Его незаурядный актёрский талант давал потрясающие политические результаты, но Октавиан Август это не только политик, получивший неограниченную власть, Его правление истинный золотой век римской культуры. Это времена Горация, Овидия, Вергилия. Лучшим другом Августа был меценат, имя которого стало нарицательным и сегодня означает покровитель искусств. О Боктавиане Августе написано много. В 2001 году в Петербурге вышла книга В.Н. Парфёнова Император Цезарь Август. Армия, война, политика. В 2003 в серии ГЗЛ, переведённой с французского труд П. Мерадо Август. Посвящены ему и многие страницы работ Е. В. Фёдоровой Люди императорского Рима и императорский Рим в лицах. Писали о нём и римские историки, Сенека, Светоний, Апян, Плутарх. Один из самых значительных документов эпохи перечень деяний божественного Августа, при помощи которых он подчинял весь мир власти римского народа и тех затрат, какие произвел он в пользу государства и народа римского, составленные им самим. Оригинал этого текста не сохранился, а копия найдена в XVI веке на месте древнего города Анкиры, нынешней Анкары. Чрезвычайно богата и иконография Августа — Его многочисленные скульптурные портреты мало отличаются один от другого. Запоминается его тонкое лицо, которое не назовёшь открытым, и в облике его и в поступках есть что-то лисье. В конце II века до нашей эры Римская республика умирала. Политическая система в огромном государстве одряхлела и перестала быть эффективной. Когда Рим умещался в пределах Лацио, В небольшой области в центре Италии республиканская система управления была весьма действенной, но потом власть Рима распространилась на всю Италию, а затем и далее. Республиканские органы управления стали давать сбои. Может ли выполнять свои функции народное собрание управлять страной, раскинувшейся от Испании до Малой Азии? От него оставалось только имя. В августе были ярчайшие предшественники и не менее заметные соперники. Великий полководец Мария около 5 лет удерживал власть. Кровавый извдеи Сулла назвался диктатором без ограничение срока, но пробыл у власти всего 3 года. Помпей, сильный волевой человек, старавшийся соблюдать республиканские законы, погиб в политической борьбе. Хитроумный Гай Юлий Цезарь достиг казалось абсолютной власти. но монархом не стал и был убит заговорщиками, оставаясь диктатором в республиканских одеждах. Даже пламенный Антоний, физически мощный человек, отважный воин, громогласный оратор, решительный, склонный к авантюризму, не сделался первым реальным монархом Древнего Рима, а стал им тихий, незаметный поначалу Гай Октавий. Такое имя дали ему при рождении. Какова разница между диктатором и монархом? Диктатора входит в систему римских республиканских магистратур, должностей. Диктатора в случае опасности для государства назначали консулы по решению сената на шесть месяцев. Так было во времена республики. Но уже в первом веке до нашей эры и Сулла, и Цезарь, ставшие диктаторами, нарушили закон и закрепили за собой власть пожизненно. Изобретённый Августом принципат тоже не соответствовал римским законам. В древности существовала должность принцепс сената. Это был, как правило, самый пожилой и уважаемый сенатор, который первым высказывал своё мнение в дискуссии. Такая позиция имела характер ad honores, в буквальном переводе ради чести. И эту должность Август использовал для получения неограниченной власти. Он родился 23 сентября 63 года до нашей эры в Риме. Отец его, Гай Октавий, происходил из рода Октавиев. Его мать, Атия, была племянницей Юлия Цезаря. Со временем вокруг рождения Гая Октавия возникли различные предания. Якобы его отец Октавий опоздал на заседание сената и стал просить извинения, объясняя, что на рассвете у него родился сын. Тогда один из сенаторов, фигул, пифагорец и знаток астрологии, спросил, в котором часу, в какую минуту это произошло, в каком положении было солнце, затем задумался и изрек, это будущий властелин вселенной. Мать воспитывала Гая Октавия в строгости и простоте, как велели старинные римские обычаи. Мальчику дали традиционное для человека его круга образования, включавшее знания языков, римской истории, основ математики и музыки. Родители старались, чтобы сын чаще бывал в обществе Юлия Цезаря, которому приходился внучатым племянником. Ему удалось даже на некоторое время отдать мальчика в дом к этому замечательному родственнику. Гай Октавий, тихий и усердный, умевший держаться с достоинством, понравился Цезарю. Он всегда нравился тем, кому хотел. Было в его характере что-то от грибоедовского молчалина. За год до своей смерти Цезарь взял внучатого племянника в один из своих военных походов, а сразу после убийства великого диктатора, не имевшего законных сыновей, обнародовали его завещание. Он объявил 19-летнего юношу своим приемным сыном и наследником. К тому же Октавий был женат на племяннице Юлия Цезаря. Великий правитель Рима оставил родственнику 3 четверти своего состояния. Четверть предназначалась для раздачи денег римскому народу. Известие о смерти Цезаря застало Гая Октавия вне Рима. Он находился в Аполонии, город на территории современной Албании, где были собраны войска Цезаря, предназначенные для похода на восток в Парфию. Гай Октавий поспешил в Рим, где он на тот момент не пользовался никаким влиянием. Деньги Цезаря перенесли в дом к Марку Антонию, который выступал в роли духовного преемника Цезаря, устроил торжественные похороны, обещал хранить его память. Вдавать Цезаря не возражало против того, чтобы деньги попали к Антонию, а тот вовсе не собирался отдавать их юному Октавию. Люди во все эпохи трудно расстаются с деньгами. Но Октави нашел выход из положения. Он сделал эффектный театральный жест, Продав часть того, что ему всё-таки удалось получить, он от имени Цезаря организовал раздачу денег народу. Население Рима можно назвать очень пёстрым, было там и немало нищих. Поступок Октавия пришёлся им по душе, он был замечен. Юноша тем временем оформил своё усыновление и получил новое имя Гай Юлий Цезарь Анто avian. Ан в римской традиции означает, что он перешёл из рода в род. из рода Октавиев, в род Юлие Цезаря. А Юлии, по легенде, вели своё происхождение от Марса и Венеры. Так началась политическая карьера Октавиана, но у него не было покровителя. Выбор молодого человека пал на великого оратора и публициста Марка Туллия Цецирона. В тот момент Цецирон был злейшим врагом Марка Антония и яростно обрушивался на него в своих речах. Цицерон обещал публике, что искренне хочет спасти старую добрую римскую республику. Конечно, в глубине души он тоже хотел власти, но власти в республиканских одеждах. У Цицерона появилась идея использовать приемного сына Цезаря Октавиана, тем более что тот был явно не глуп. У юноши имелись все основания биться за власть, а потом немолодой, многоопытный политик Цицерон рассчитывал его отодвинуть. Он просчитался, и в итоге это стоило ему жизни. Возраст Октавиана не позволял ему занимать ключевые должности. Но Цицерон добился, чтобы в 43-м году до нашей эры, всего через год после убийства Цезаря, Сенат разрешил юноше на 10 лет раньше положенного стать консулом. В эти годы римляне сами нарушали свои законы. Здание республики рушилось, и спасти его было уже нельзя. Доводы Цицерона были таковы: зрелые мужи допустили множество злодейств. Например, во времена Суллы публиковались списки осуждённых, проскрипции, и каждый имел право убить попавших в них людей. На смену прежним политикам должен прийти новый, юный и незапятнанный, а именно Октавиан. Став консулом и получив право управлять войском, Октавиан сразу же вступил в союз с Марком Антонием. Чтобы сблизиться с ним, Октавиан выдал за него замуж свою сестру Октавию, которую за добродетель и благородство уважал весь Рим. Ради брата она согласилась стать женой развратного и грубого Антония. Заручившись поддержкой патриция Лепида, Октавиан и Антоний создали то, что вошло в историю под названием Второй триумвират. Три сильных политика взяли на себя ответственность за судьбу государства на ближайшие 5 лет. Первые триумвират составили в 60-м году до нашей эры Цезарь, Помпей и Крас. Теперь в 43-м году до нашей эры Октавиан, Антоний и Лепет не без труда и борьбы поделили римские провинции и приняли решение вернуться к страшной системе проскрипций. Составлялись списки людей, опасных для государства. В 18-м веке, в годы Великой Французской революции, их назовут врагами народа. Этот термин позже перекочует в советскую политическую практику. Когда появились списки опасных для государства, в Риме началась вакханалия. Масштабы политических убийств превзошли кровавые времена диктатора Сулы. Люди прятались в подвалах, на кладбищах, часами сидели в воде, надеясь, что наемные убийцы пройдут мимо. Списки росли. Сначала они включали 18 человек. Восемнадцать человек. затем 130, потом 150 и так далее. В итоге погибли 300 сенаторов и 2000 прочих граждан Рима. Триумвиры требовали, чтобы им приносили головы убитых. Донос оплачивался, конфискация имущества убитых производилась в пользу триумвиров и доносчика. Всё это напоминает человеческие жертвоприношения, но ради чего были все эти жертвы? Триумвират преследовал сразу несколько целей: обогатиться, уничтожить политических соперников и, что очень важно, повергнуть римский народ в ужас. Под внешней мягкостью Октавиана скрывалась беспощадная жестокость. В 40 году до нашей эры в одной из областей Италии он приказал в память Цезаря казнить в некоем храме 300 знатных человек, которых считал опасными. Триумвиры долго спорили о том, включать ли в список Цезарона, ведь Октавиан называл его отцом. 2 дня он спорил с Антонием и Лепидом, а на третий день согласился, в обмен на то, что в список будет включён и некий родственник Антония, политически опасный для Октавиана. Цезарон пытался бежать из Италии, но был опознан и выдан властям. Голову великому оратору, политику, писателю отрубил центурион который был лично ему обязан победой в судебном деле. Яркая, но не уникальная форма благодарности. Союз триумвиров не мог быть прочным. Совместно они осуществили только одно. Осенью 42 -го года до нашей эры победили убить Юлия Цезаря, Брута и Кассия. На территории Греции, куда те бежали после заговора и убийства, состоялось знаменитое сражение при Филиппах. Брут и Кассий погибли. А освободившись от них, триумвиры начали соперничать друг с другом. В 36 году до нашей эры Октавиан ловким манёвром лишил Лепида войска и власти, тем самым убрав его с политической арены. А в 32 году произошёл разрыв с Марком Антонием. Их союз продержался 9 лет. Антоний после битвы при Филиппах отправился в восточные римские провинции для сбора средств и надолго задержался в Египте. поддавшись чарам египетской царицы Клеопатры. Он сообщил своей римской жене, что разводится и официально женится на Клеопатре, однако Октавиан понимал, что рано или поздно ему придется сойтись с Антонием в решающем сражении, и это будет сильный противник. Симпатии римлян оказались на стороне Октавиана. Антоний был далеко, наслаждался жизнью с египтянкой. По мнению Римлен, он предал римские ценности, объявив о раздаче восточных провинций детям Клеопатры. Октавиан же был рядом с гражданами. Скульптурные портреты запечатлели его облик, и стрижка и одежда у него традиционно римский. Он истинный римлянин, верный муж и надёжный правитель. На самом деле он сменил трёх жён, что не так уж много по римским представлениям. В 38 году до нашей эры Октавиан познакомился с женщиной по имени Ливия, когда она была замужем и ожидала ребёнка. В то время вторая жена самого Октавиана Скрибония тоже ждала ребёнка, но для Октавиана это не имело значения. Ещё до того, как Ливия родила, он забрал её к себе в дом и женился на ней. Ливия была женщина умная, хитрая, Интересовалась политикой и поставила целью своей жизни, чтобы наследником её великого мужа оказался её родной сын от предыдущего брака, Тиберий. И она этого добилась. Ради своей цели она готова была терпеть бесконечные измены, которыми славился Октавиан. Ему часто пеняли на его неверность, но Октавиан отвечал, что делает это в политических целях. Через женщин можно разведать, что думают их мужья. Его враги, какие у них злые умыслы. Он мог вывернуться из любого положения. В 31 году до нашей эры в битве при Акции у берегов Северной Африки Октавиан разбил войска Антония. В этом бою Антония предала Клеопатра, уведя свои корабли. Он вынужден был покончить с собой. Вслед за ним свела счёты с жизнью и сама Клеопатра. Когда же все враги Октавиана были уничтожены, он заявил в Сенате: "Я сделал своё дело и теперь ухожу. Живите как хотите". Конечно, он не сомневался, что его никто не отпустит. Сенат начал умолять его остаться. Наконец-то говорили ему: "Нет твоих соперников, нет проскрипций, мир созидания, останься". Ему присвоили титул Августа, что-то вроде отца отечества. Так называли того, кто обеспечил процветание государства. К титулу прибавились и различные почётные должности. Самая демократичная римская должность народный трибун. Она возникла в глубокой древности для защиты интересов плебеев. Трибун защитник народа. Октавиан по закону не имел права на эту должность, потому что он происходил не из плебеев и усыновлён был родом аристократов Юлиев. Это не помешало ему избираться народным трибуном 37 раз. Оставаясь у власти 40 лет, он многократно избирался и консулом, и верховным жрецом. Так родилась фактически изобретённая Октавианом Августом система принципата, при которой верховный правитель Рима теоретически считался лишь первым среди равных. Реально же он и его преемники правили единолично. Каково его достижение как правителя? Почему он оставил такой яркий след в истории Рима? Новых территориальных приобретений при нём не было. Октавиан присоединил лишь Панонию, территорию нынешней Румынии и Венгрии. Несколько продвинулся в Германию, но встретил отпор. Римляне были разбиты германцами в Тевтобургском лесу в 9 году нашей эры. После этого, как пишут античные авторы, Октавиан несколько месяцев не стригся и не брился. А потом стал время от времени биться головой о дверной косяк и кричать, обращаясь к своему разгромленному и покончившему с собой полководцу: "Квинтилий Вар, верни мне легионы!" Великий актёр. В сущности, в правление Октавиана Рим перешёл к оборонительной политике. Это можно было воспринять как позор, но Август сумел подать всё совершенно иначе. Он возвёл в Риме грандиозный алтарь мира, красивейшее сооружение. И начал внушать гражданам, что мир это прекрасно. Такая точка зрения баларимлянам абсолютно не свойственна, но Август обладал даром убеждения. Он не скупился на хлеб и зрелища для народа, покровительствовал искусству. Его друг меценат познакомил его с поэтом Вергилием, и тот взялся за создание великого эпоса о римской истории. Правда Вергилий умер раньше Августа, не завершив работы над великой Энеидой. И выяснилось, что в завещании поэт написал: "уничтожить". Он не посмел ничего сказать против Августа при жизни, но не хотел, чтобы сохранилась рукопись, проникнутая имперским духом. Август же позаботился о том, чтобы она была сохранена. Он поручил друзьям Вергилия завершить поэму и придать её гласности. Чем гордился сам Август, что хотел оставить в памяти потомков. Он писал о себе скромно. Спас государство. Вообще он даже скромность умел проявлять тогда, когда это было ему выгодно и несколько раз отказывался от триумфов. Он утверждал, что занимал должности по закону, раздавал народу деньги и хлеб, украсил Рим новыми архитектурными сооружениями, очистил море от пиратов, наполнил житницу государства. Прекраснейший человек. А еще он всегда своевременно раскрывал заговоры. Он узнавал о них, когда они только намечались, и одних врагов убирал беспощадно, а других задабривал или отсылал куда-нибудь. Прожив 76 лет, Октавиан умер своей смертью легко и быстро, успев в последние минуты сказать окружающим «Хорошо ли я сыграл комедию жизни?»